История о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева, изданная Николаем Новиковым. Далее история о невинном заточении. Второе издание Санкт-Петербург, 1785 год, страницы 161-163.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 приохотить к ней. Но кроме учения детей, домашний учитель должен быть годен и на другие послуги в доме. Именина господина или госпожи, домашний учитель пишет поздравительные стихи и речь пишет театральные пьесы. Умрет кто-нибудь в семействе, у домашнего наставника готовы и жалобные стихи. Таков был и Семен Полоцкий.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 да при свойственную себе сладостью сердцам читателей приятнейше сущи, оки нуждею влекут я, ко всему читанию честнейшему и удобнее памятью содержаться могут. Войдем же в учебную комнату царевича и посмотрим, что Полоцкий предлагает в виршах своему ученику. Он говорит ему о гражданстве и предлагает определение семи греческих мудрецов, внушая, что все они хороши. Како гражданство при благо бывает, гражданствующим знать и подобает. Разные семи мудрых суть мнения, но вся виновна граждан спасения. Премудрый вяз, дади слово свое. Гражданство бытие преизрядно тое. В нем же закона, яко царя, боятся, и царя, яко закона, страшатся. Хелон то блажит, где законов слушают, велесловных же ритор не глашают. Клеовул паки то град похваляет, где бесчестие всякся устрашает. Гражданин паче закона самого на преступника в книгах писанного и так далее». В виршах полоцкие представляет своему ученику образец доброго начальника. «Пастырь совцами образ предлагает, Как о нам жите в мире подобает. Пастырь начально знаменует люди, Стада подданных в образ нам буди. Еда пастырь стада пресещает, Овца на пути не лежит, но встает. Аки честь ему, хотящи, творите». Взаим же пастырь овцы соблюдает, и на рамах си блудные ношает. Так он начальник должен есть, творите, бремя подданных крепостно носите, не презирате, не за псы имете, паче любите, яко своя дети. И то в памяти выну содержате, яко земля тех и его есть мати. Пастырь же злом укращает стадо. «Женет на паству, женет и внуть града, Тако начальник же злом да управит, Винно накажет, невежду наставит, Обачи косен да будет язвити, И дежды довле есть токмо страшити». В виршах описывает добродетели, Приличные державным, прежде всего благочестия. Потом «вторая сану начальных прилична», Есть добродетель в мире необычна, Та смирение есть божественное, Христом Господом в конец храненная, И мать-начальник в памяти держати, Яко не в веки будет обладать. смерть бо пришедшая хочет власть отяти, С прочими людьми в персти сравняти. Третье властей добротворение, Еже храните им рассуждение Во всяких делах, а не уповати. Не един свой ум выну вопрошать. Умных совета так обовершите. Благо вся мощно, а не погрешите. Очеса лучше видят, неже око. Никто о себе додержит высоко. В мнозе совете есть спасение, В едином уме поползновение» вертые есть добродетель властей правду храните блюсти от напастей подчиненные в чести давши, достойным а не на злато смотреть а равно судите мала и велика на лица зрете, прещает владык не есть им закон добывает юже не крепку паук соплетает». Табо животно мало уловляет, Большие сети самые терзает. Не будет тако, но един суд будет, Всем и же в единой области суть люди. В виршах высказал Полоцкий «Господствовавшее правило тогдашнего воспитания детей».